Слова третья «Так откуда ты узнал-то?» Отец уже прочитал приглашение и дополнение к нему. «Или ты просто предположил?» «Хотя в тот момент ты меня, честно говоря, испугал». Мои последние слова он пропустил мимо ушей, раз продолжал интересоваться про титул и мои слова об этом. «Видел?» Я решил не вдаваться в подробности, а все свалить на свое состояние после проведения ритуала. И это видел и многое другое. Когда очнулся, все казалось столь реалистичным, что я поспешил к вам. «Ну видишь», — хмыкнул отец, бережно убирая бумагу из императорского дворца. «Кое-что оказалось правдой. Главное, чтобы все остальное не сбылось». Именно для этого я и тут отец, подумал я, оглядывая свою семью, живую и практически в полном составе здоровую. Вы у меня будете жить, чего бы мне это ни стоило. Следующие несколько часов проходили в чем-то даже забавной суете. Я вспомнил свои чувства, когда все мы были вместе и жили размеренной спокойной жизнью, лишь изредка нарушаемой прорывами демонов. Сестра Ада штудировала внушительные тома протокола. В жестком соответствии с ним предстояло подготовить платье, броши, даже украшения на волосы, которые у моей сестры были еще бледнее и тусклее, чем у меня. «Мама, здесь еще парики положены», — заикнулась сестра, читая инструкцию. «Вот еще», — вскипела мать, — «радовичи эту дрянь на себя никогда не нацепят. Да и тахары их тоже не жаловали. Так, пойдем». Из-за того, что мы уже не были чистокровными тахарами, волосы наши утратили насыщенный красный цвет и больше напоминали поблекшую медь. Правда, мы особо не обращали на это внимания. «Видь», — окликнула меня сестра, стоя перед раскрытым томом положения этикета, «а ты не хочешь ознакомиться с правилами?» Я от неожиданности даже показал сам на себя пальцем и скорчил гримасу. «На кой мне это нужно?» «Ну как?» — сестра расширила глаза и всплеснула руками. «Вообще-то это всех касается. Как одеваться, как стоять, что говорить и когда. Вот хочешь, я тебе зачитаю?» «Нет, не хочу». Отрезал я, представляя, что сейчас меня начнут усыплять нудными подробностями императорских протоколов. Я надену парадную форму и буду стоять по стойке смирно, не говоря ни слова. «Какой же ты все-таки?» а скорчила презрительную гримаску и углубилась дальше в чтение. «Еще бы, после пятнадцати лет на стене среди каторжников, воров и убийц, я буду изучать придворный этикет». «Впрочем», — одернул я сам себя, — «если все удастся изменить, то вполне возможно, что и придется». Маман же тем временем вовсю подтрунивала над отцом. На это, честно говоря, можно было смотреть вечно. Я и забыл, какими в реальности были их взаимоотношения. В моей памяти они остались иными, светлыми, чистыми, почти святыми, не повседневной рутиной. Я даже не особо помнил, как именно они общались между собой. «После того, когда гладишь китель, погладь еще и палеты, и не забудь про шнурки». Гереслава стояла в дверном проеме, приняв эффектную позу со сгибом, чтобы муж, то и дело поднимавший на нее взгляд, в полной мере мог оценить по достоинству фигуру своей любимой жены. «Потом можешь еще выгладить стельки и деньги». «Это ты еще зачем?» Борис поднял голову, делая вид, что не понимает подковырки. Его гораздо более богатые красными оттенками волосы уже тронула ранняя седина. Говорят, наш предок, что погиб, прикрывая отступление рода из Тахарской империи, до самой последней минуты мог гордиться пламенно-красным цветом волос, несмотря на почти две сотни лет. Но из-за разбавления крови тахарские особенности блекли. «Да потому что ты так усердно занимаешься никому не нужным делом», всплеснула руками мать и продолжила, не скрывая иронии в голосе. Я уже полчаса наблюдаю, как ты водишь утюгом по поверхности, где нет ни единой складки. Ты, мой дорогой, на свадьбу так не готовился. А между тем, прошу заметить, род Светозаровых на полтысячи лет младше, чем род Ророговых. Может, мне уже пора начать ревновать? Она приосанилась и бросила на отца взгляд, наполненный шуточной угрозой. м Нет-нет-нет». Мой родитель поспешно поднял руки ладонями вперед. «Только не ревность, я после последнего раза-то едва отквакался». Тут же все не удержались и расхохотались, в том числе и я. Собственно, в этот момент меня и заметили. «О, видите?» Отец явно выдохнул с облегчением, что появился кто-то еще. «Возьми маму и идите штудируйте протокол. Прием на носу, а у нас еще ничего не готово». «Лично мне этот протокол не пригодится». Маман так весьма эффектно взмахнула правой рукой, что там звонко стукнулись браслеты на узком запястье. Им даже зад не подтереть, потому что бумага глянцевая. «Может, гореть будет красиво», — предположил я с улыбкой. «Точно», — согласилась со мной Маман и хлопнула ладонью по плечу. «Только на растопку эта макулатура и годна». Оставив родителей дальше выяснять между собой отношения, я отправился в свою комнату. У меня вдруг созрел план. Причем он оказался настолько логичным, что оставалось лишь удивляться, почему я не додумался до этого раньше. Мне нужно было сейчас же собрать все документы для поступления в академию и сегодня же отправить их в столицу. В таком случае, когда мы прибудем на место, моя заявка уже будет рассмотрена и не придется тратить лишнее время на ожидание. Я вытащил из ящика стола все необходимое – свидетельство о рождении, подтверждение о наличии магии у отца с указанием его уровня Яры, справку о том, что мать у меня из родовичей, а конкретно из Ророговых. Именно этот документ скорее был в минус, чем в плюс, но я собирался сделать все по закону. Следом шли выписки о моих скромных магических возможностях на уровне Новик. Самой ненавистной для меня в пору юности была приписка о том, что «увеличение уровня не предполагается, так как нет для этого объективных причин». Но на этот раз данная формулировка вызвала у меня лишь снисходительную улыбку. «Эх, вы бы видели тот огненный шторм, в котором погиб легион демонов». Никогда бы такого не сказали. Я как раз упаковывал пакет с документами, чтобы сегодня же отправить его в хер вам, когда в дверь постучались. Даже мурашки пробежали по спине от узнавания. Когда живешь в семье, ты можешь отличить каждого ее члена по походке характерным шорохом, перестуку посуды в буфете, но особенно по стуку в дверь. Он у каждого свой, и в нем содержатся отношения посетителя к тебе. входимом открыто, сказал я, оборачиваясь к двери. Довела уже отца, или он еще жив. Да чего ему сделается дуболому военному, с улыбкой ответила Грислава. Я ж даже и пилить еще не начинала. Так высказала вслух пару своих соображений. Она развела руками. «Это хорошо, что вы оба огненные», — ответил я, радуясь в душе, что вижу мать без вечных горестных складок вокруг рта, которые вскоре должны будут исказить ее лицо. «А то могло что-нибудь случиться». «Прось», — мать махнула рукой, затем указала на пакет с документами. «В академию?» Я кивнул. «Значит, в город поедешь?» Она не спрашивала, поэтому я ей не отвечал. «Поехали вместе». «Из лазарета звонили. Димку вроде подлатали. Заодно заберем». «О, отлично!» — отозвался, так как до сих пор переживал, что ранение тяжелое. «Конечно, едем!» Мы прибыли в лазарет незадолго до закрытия. Старший брат, хоть и был перевязан бинтами в нескольких местах, производил довольно бодрое впечатление здорового человека. «О, привет, наездник!» Проговорил он в мой адрес, и я тут же вспомнил. Это он меня подкалывает за то, что я никак не мог усмирить резвого. Еще не болиц придумал. Пока нет, Митюшка. Я решил не оставаться в долгу, а оружием избрал разнообразные вариации его имени, чего он на дух не переносил. Все переживал, не отъедешь ли ты на кладбище после того, как на тебя демон чихнул. Брат попытался нахмуриться, но мама рассмеялась в голос, чем тут же разрядила атмосферу. «Я представила себе пандемию, когда демоны начали чихать на наших защитников». Проговорила она сквозь смех и снова рассмеялась в голос, чем привлекла внимание персонала лазарета. «Это будет самое подлое нападение». «Мама», — проговорил я, пока мы втроем спешили на выход, — «не нужно столь громко». Это вдруг вражеские лазутчики подслушивают. Когда мы вышли на улицу, на город стали постепенно опускаться сумерки. Я прикинул, что у меня есть примерно час, чтобы дойти до почты и отправить пакет документов. «Езжайте домой, помогайте отцу шнурки гладить», — проговорил я, вспомнив мамину тираду. «А мне надо еще на почту успеть». «Я с тобой», — неожиданно заявил Дмитрий. Хочу ноги размять, пояснил он в ответ на наши вопросительные взгляды. Без проблем, ответил я, но не удержался от очередного укола. Только не ломай себе ничего больше, митрофанушка. Я кивнул на его перебинтованную руку. Брат посмотрел на меня из-под лобья, но затем улыбнулся. Все-таки мы были дружной семьей. До почты мы добрались на карете вместе с мамой. А потом она поехала домой. А мы, отправив пакет с документами честь по чести и получив документ об отправке с почтовым штемпелем, встали на крыльце. «Пойдем в таверну», — предложил брат, глядя на меня оценивающим взглядом. «Отметим мое выздоровление, да и твои успехи тоже». «Я не против», — ответил я и тряхнул головой, чтобы коса заняла нужное положение. «Ого», — Дмитрий обратил внимание на мои волосы. «Никогда не видел у тебя такого плетения. Помогал кто?» «А?» Я даже не понял сначала суть вопроса, потому что заплел волосы так, как всегда делал это на стене. «Нет, сам». «Ничего себе!» Брат покивал и даже обошел меня со спины. «Круто!» «Слушай, мне даже кажется, что у тебя волосы покраснели». Он же обошел меня вокруг и уставился прямо в глаза. «Ничего не хочешь рассказать?» Я завел руку за голову, взял косу, перекинул через плечо и глянул на нее. «Действительно», – произнес я, после чего сделал вид, что потерял к волосам всякий интерес. Но на самом деле во мне сейчас было двоякое чувство. Эти волосы были совсем не похожи на те густо сидеющие, что принадлежали мне каторжнику и в то же время сильно ли они отличались от моих, когда мне было восемнадцать. Трудный вопрос, но сейчас в них действительно появилось больше красного. Пока еще не так, чтобы это бросалось в глаза, однако заметно для пытливого взора. Возле таверны людей было совсем немного. Проветриваться все обычно выходили во внутренний двор, окруженный от посторонних глаз различными постройками конюшней, кузней, небольшим постоялым двором и так далее. Внутри было накурено и пахло прогорклым пенным. Но в то же время было достаточно чисто и уютно. Последние пятнадцать лет я не наблюдал ничего похожего. Самое приличное рюмочная находилось при бортеле мадам Натали, но и там порой приходилось переступать через павших бойцов. Мы прошли внутрь, встали к барной стойке и заказали по кружке пенного. Когда я сказал, что буду тёмное, то брат с удивлением посмотрел на меня. «Это когда это ты полюбил темное? спросил он, понимая, что что-то не знает о брате. «Ты ж всегда плевался и говорил, что оно горькое». Я бы мог ему рассказать, что когда во время снежного бурана стоишь на часах, Светлое больше похоже на мочу осла, которого вчера скинули со стены, потому что он накалел. Зато темное насыщает и даже немного согревает. Но, конечно, я решил не шокировать брата, да и не успел бы. «О, демон! Гроза демонов!» — раздался насмешливый голос сзади, и мой брат обернулся на него. Я же продолжал стоять спиной к говорившему. «А ты чего это? С сестрой, что ли, пожаловал?» Раздался дружный смех, означавший, что спутники говорившего оценили его шутку. «Эй, полегче», — проговорил Дмитрий, но в его тоне я не услышал достаточной агрессии. «Это вообще-то мой брат». «Ну, мышц нет, коса свисает. Откуда же нам догадаться? Еще и со спиной», — ответил ему острослов. «Я же не сновидящий». Снова дружный хохот брат напрягся это я видел по его позе кажется он был готов сражаться даже несмотря на ранение аданы все-таки магия огня и в жилах не водиться течет я не спеша допил пенное, поставил кружку на стойку и развернулся батюшки проговорил парень лет двадцати трех облаченный в военную форму явно из тех кто пересекался с братом во время прорывов «Она у тебя еще и красотка!» «Так древняя кровь, не то, что некоторых под забором зачали», сказал я, расслабленно улыбаясь. Спутники задиры сначала расхохотались, но быстро умолкли, понимая, что шутка относилась вовсе не к нам. Задира разжал кулаки, но все же сдержался, в то время как мне нужно было, чтобы он ударил первым. Сейчас мы были на разных ступенях иерархии. «Он военный, я едва перешагнувший порог 18-летия гражданский. Если он на меня набросится, у него будут проблемы». «Я баб не бью!» — через губу обронил тот, кто и затеял всю эту сцену. «У меня принципы». Брат сжал кулаки и дернулся в сторону обидчика, но я остановил его, положив руку на плечо. «Значит, ты ссыкла редко сне. заметил я все с тем же выражением лица и боишься отхватить даже девчонки. «Что?» — зарычал вояка, и я увидел, как дернулись его пальцы, на которых вихрилось заклинание. «Что слышал?» — ответил я, делая шаг ему навстречу. если все всё-таки не ссыкло, то пойдем выйдем во внутренний двор и выясним, кто из нас девчонка. Только без магии». «Испугался!» — хмыкнул Задира, но вихри возле пальцев исчезли. «Нет», — я покачал головой. Просто мне не нужна магия, чтобы тебя уделать. Ведь ты с ума сошел?» Прошептал брат, наклонившись к моему уху. «Давай лучше я». «Нет». Я обернулся к нему и ослепительно улыбнулся. «У тебя есть деньги с собой?» Брат кивнул, не понимая, к чему я клоню. «Поставь на меня все». «Ставки!» Закричал кто-то из застойки, кажется, трактирщик, подслушав наш разговор. «Принимаются ставки на бой!» Мы вышли во внутренний двор, и вокруг нас тут же образовалась толпа болеющих. Не слишком много, человек тридцать, не больше. Но этого будет достаточно, чтобы все случившееся распространилось по городу еще до наступления следующего дня. Вояка, распустивший язык, сжал кулаки и расставил шире ноги. Типичная стойка человека, который понятия не имеет, как драться без магии. Он сейчас рассчитывает победить только за счет веса и тяжелых ударов. Возможно, будет пытаться обхватить меня и придавить. Да, он меня тяжелее примерно на треть. Я усмехнулся, понимая, что сейчас сам почти вдвое легче того, каким был на стене. И большая часть этого веса приходится именно на мышцы. В 18 я не особо уделял внимания физическому развитию. «Ну, ничего, сейчас это не должно сыграть роли. Наоборот, молодое и гибкое тело должно бы хорошо отзываться на команды, которые я ему пошлю с высоты опыта, отточенных годами движений». Мы встали напротив друг друга и встретились взглядами. Нет, он не боялся меня. Пока еще нет. Но уже испытывал дискомфорт, потому что не до конца контролировал ситуацию. Это же я его вызвал на бой. «Петь, давай, мочи его!» Прокричал один из сопровождавших вояку. «Выбей из него все тахарское дерьмо!» И, словно подчиняясь команде, мой противник сделал выпад вперед. Прямой, топорный, просчитываемый еще до того, как кулак долетит до моего лица. Я просто отклонился. Причем не сильно, а лишь слегка, чтобы вояка меня не задел. Промазал. Я не хотел его подзуживать, но это получилось само собой. Может, очки нужны. Пётр что-то неразборчиво прорычал и ринулся лупить меня с двух рук. Кулаками он работал действительно быстро и мощно. Вот только совсем не в том направлении. Я легко маневрировал между ударами, выматывая противника, а сам еще даже не начал вести собственную атаку. Мне нужно было убедиться, что никакого козыря в рукаве этого горе-бойца нет. И вот настал момент, когда я понял «пора». Пётр слишком быстро подошел ко мне и, с силой которой можно было позавидовать, выбросил правый кулак вперед, надеясь меня подловить и пробить в челюсть левой снизу. Но все это было до ужаса предсказуемо. Чуть присев и пропустив удар мимо, я без замаха ударил его в локоть правой руки так, что тот хрустнул. Следующим же движением я резко выпрямился и кулаком ударил в подбородок, но в полсилы, чтобы вырубить, и не сломать позвонки. Противник закачался, и я добил его прямым ударом в ухо. Благо, нынешней силы точно не хватило бы, чтобы убить его. Петр покачнулся и рухнул на заднем дворе таверны. Зрители, подтянувшиеся к нам в ожидании развлечения, не могли понять, что произошло. Поднятая от падения тела пыль красиво оседала в свете включившихся газовых фонарей. «А теперь извинись за девчонку!» Проговорил я, встав над поверженным противником. Тот, кажется, все еще не мог поверить, что валяется посреди собравшихся зевак на спине. Как, в принципе, и все остальные. Дело в том, что моя атака заняла не больше трех секунд объективного времени. Со стороны можно было и не разглядеть всех проведенных мною ударов. «Да я тебя!» — прорычал побежденный мною воин, а затем крикнул. «Бейте его, братцы!» Я спиной почувствовал опасность. Стена многому учит, многое даёт. Но ничего просто так. Каждое умение выстрадано болью. «Берегись!» — услышал я голос брата, пытавшегося пробиться ко мне в круг, хоть уже и было поздно.